рабочий отряд На вокзале давка. Народу тёмная темень. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживлённую гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех Иваново-Вознесенских фабрик, заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей. Эти новые солдаты как-то смешны и неловкостью, и наивностью. Многие только впервые одели солдатскую шинель. Сидит она нескладно, кругом топорщится, поднимается, как тесто в квашне. Но что ж до того? Это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами. Посмотри, как этот врюмку стянул с ремнём, чуть дышит сердешный. Алиха отстукивает звонкими каблуками. Или этот с молодцеватой небрежностью, с видом старого яки, опустил руку на фес с неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чём-то спорит с соседом. Третий подвесил с левого боку револьвер, на правом пару бутылочных бомб. как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в этаком грозном виде. С гордостью и любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них «Могутная черная рабочая толпа». «Научится, браток, научится...» На фронт приедут, там живо Сенькину мать куснут. А что думал? На фронте тебе не в лукошке кататься. И все заёрзали, засмеялись, шеями потянулись вперёд. Он, теренче, не узнаешь. В заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут пади тебе. Козырь-мозырь. Фертом ходит, что говорить. Сабля-то, словно генеральская, ишь, таскается. «Тереж!» — окликнул кто-то смешливо. «Саблю-то! Сунь в карман! Казаки отымут!» Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью. «Мать возьмет капусту рубить! Запнешься, тережка, переломишь!» «Пальчик обрежешь, генерал, смятку! Ага-га, ого-го, ха-ха-ха!» Терентий Бочкин, ткач, парень лет двадцати восьми, веснущатый и рыжеватый, оглянулся на шутки добрым ласковым взором, чуть застыдился и торопливо ухватил съехавшую шашку. «Я те дам!» — погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить — как отзываться на страстный поток на смешек и острот. — Чего дашь? — Тереша, чего? — хохотали неуемные остряки. — На-ка, семечек, пожалуй, солдатик божий. Тебе, шинель-то, надо быть, стеленка дали. Ага — Ага-га, ого-го! Терентий улыбчиво зашагал к вагонам и исчез в серую, суетную гущу красноармейцев. — Ага! И каждый раз, как попадал в глаза нескладный, его вздымали насмех, поливали дождём ядовитых насмешек, густо просоленных острот. А потом опять ползли деловые, серьёзные разговоры. Настроения и темы менялись с быстротой. Дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе огнездились пересуды. Понадобится «Черта вытащим из аду!» «Скулили все, обуться не во что, шинели нету, стрелять не знаю чем. А вон она, ишь ты!» И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев. «Почитай, тысячу целую одели!» «Сколько, говоришь?» «Да надо быть тысяча, а там и еще собирается!» И тем все нашли. Захочешь — найдешь, брат. Чесаться тут некогда. Подошло время-то, а он какое. — Время серьезное, кто говорит? — скрепляла хриплая октава. — Ну как же не серьезное? Колчак-то! Он прет почем зря. Лишь и на Урале-то не лады пошли. «Хе-хе-хе!» -хе", — вздохнул старина, маленький щупленький старичок в коцовеке, зазябший, уморщенный, как гриб. «Да, как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало», — пожалобился скучный и печальный голосок. Ему отвечали серьезно и строго. «Кто же знать может, дела сами не ходят, водить их надо. А и вот тебе первое дело». Ещё-то молодцов. Это брат дело и большое дело, большое. Слышно в газетах вон, рабочих мало по армии, а надо. Рабочий человек, он толковее будет другого прочего. К примеру, недалеко ходить. Повлушку возьмём лапаря. Каменный, можно сказать, человек и голову имеет. Не пропадёт, небось. Кто говорит, известно. Да не то, что мужики. Ты вон она, на Марфушку, на кожаную глянь. Тоже не селёдка баба, другому, пожалуй, и мужику пить даст. Марфутка тихо, проходя неподалёку и услышав, что речь идёт про неё, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм, штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок. — Ты меня что тревожишь? — подошла она. — Чего тебя тревожить, Марфуша? Сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас кожаная, а кобыла бесседльная. То есть я-то кобыла. Ну, а то кто? И вдруг переменил шутливый тон. Говорю, что на воина ты крепко подошла, вот что. Подошла, не подошла, надо. Ясное дело, что надо. Он минут ко усмолчал и добавил: "Ну а там-то как?" Чего, как? Дела всякие свои. Что ж дела, разве руками морфуша? Ребят в приют и пасовала? Куда их денешь? Куда денешь? Посочувствовал и собеседник и, передохнув трудно, сказал с облезнующим грудным дыхам: "Но похороним, похороним морфуша. А ты не терзайся, похороним". — Поезжай спокойно, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать. Придет, может, время, и мы тогда, а? — Так вот же, — кивнула Марфа, — да и вернее всего, что так оно будет. На одном отряде разве можно смириться? Беспременно будет. — Ребята, кажись, того, — мотнул собеседник на вагоны. — Чего ж им? — ответила Марфа. Только бы ехать, что ли, скорей. Ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать. Одно слыхать, чего толшиться? Э — Эй, Андреев! — крикнула Марфа, кого-то из проходивших. — Насчет отправки, чего там балачут? Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцати трехлетний юноша с густыми темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с комунаркой на голове, в стёртой коричневой шинелишке это Андреев. Подходит чётким шагом, точно на доклад, поравнялся, щёлкнул в каблуки, взял под козрёк и без малейшей усмешки, глядя в упор на Марфу чудесными, серьёзными глазами, отрепортировал: "Честь имею доложить вашему превосходительству, поезд идёт через 40 минут". Марфа дёрнула за рукав. «Прощаться-то будем или нет? Ребята ждут. Слово бы надо прощальное, что ли. Где Клычков? Куда он там запропастился?» Андреев снова вскинул под козырёк и тем же невозмутимым тоном отчеканил. «Пузо чаем прополаскивает ваше превосходительство!» Марфа ударила по руке. «Брось ты, чёрт! Обалдел, что ли!» Ну вот, генерала себе какого нашёл. Он мирг, перетрепенился и к Марфе чистым звонким своим голосом: "Марфочка, а, Марфочка, ты сама-то..." Хм, Андреев скорчил выразительную рожу с комком в губы, вылупив глаза. "Чего это?" поглядела на него Марфа. Кот щекрыжешь поддишь что-нибудь. Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой. То «Да воны сами идут, надо быть. Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окружённые тесным кольцом. Отчётливый выделялся лапарь. С черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и братался, словно сам себе, ногой на ногу приступал. Вихлястый такой, нескладный. С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слышали... так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке, повязана платком, не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке. Это в январске это морозы. На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость. С Еленой рядом Федор Клычков. «Этот не ткач, вообще не рабочий». Он не так давно обратился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица, тем, что добудет. Был в студентах, в революции быстро нащупал в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим. Толпа за пероном, при виде Куницына и Клычкова, и Лопаря — задвигалась, зашептала громким шёпотом. Сейчас надо быть, говорить станут. Отправляться скоро. Да уж расклянется бы, что ли, спать пора. А вот разцеловимся и крышка. Слэш звонок. Первый, что ли, первый. В 20 трогать начнут. Самую вишь полночь так и норовят. Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с пляшивыми облезлыми воротниками, с короткими рукавами и протертыми локтями, черные коротышки и тужурки, драповые, суконные, кожаные, стильная толпа. Вокзал не широк, народу вбирает в себя мало, кто посмышленнее, Зацепились за изгородь, влезли на подоконники. Многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, таращили глазами по толпе, скрючившись, висли на дверных скобах. Иные, цепляясь за карнизы, заняли проходы, умастились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках. Давка. Как дому охота... продраться вперёд поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, покряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков, шинелешка старая, обтрёпанная. Она унаследовалась от той войны. Без перчаток нерзнут руки. Он их то и дело суёт в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледнее обыкновенного. Две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос такой всегда чистый и звучный, глуховат, несвеж, гудит, словно из пещеры. Квычкову дали первое слово. Он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки. Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы. Они концы были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, попадая в густую тьму, стоят новые, а за теми новые тысячи и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему чёрная толпа, как тяжело с ней расставаться. Увижу ли и вернусь ли? Да и все вернёмся ли, когда в родные места? Приду ли ещё когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы? Переполненный скорбным чувством разлуки, не успев обдумать своё короткое слово, не зная, о чём будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко, так он не кричал никогда. Товарищи рабочие, остались нам вместе минуты. Пробьют последние звонки, и мы уедем. А ты имени красных солдат отряда говорю вам. Прощайте. Помните нас, своих ребят. Помните, куда и на что мы уехали. Будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите, что сможете. От грошей своих помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно, труднее, чем здесь. Этого не забывайте. А ещё не забывайте, что многие из нас оставили без призорные не обеспеченные семьи, детей, обреченных на голод. Не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях, но ста крат тяжелее будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые. И еще вам одно слово на разлуку. Работайте, дружнее работайте. Вы ткачи и знать про то должны, что чем больше соткёте в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях, везде, куда попадёт отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но ещё и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да. Но если и не будет встречи, что тужить? Революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи. От имени красных солдат отряда прощайте. Словно буйным буранам завыла снежная степь, толпа зарыдала ответным гулом. Прощайте, ребята, счастливо, не забудем. И когда смолкли, остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком. Елена, Елена вышла Куницына. На ящике выросла Елена Куницына. Были густые и вовсе черные, светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движением руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеймеруками плотно примяла к голове. И сказала не громко, словно сама себе: "Товарищи! Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа. Я вам скажу на прощание, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом. Но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка наша, выручка Вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно, да ладно, ничто не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет, какая она будет война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучились, а ли зазря, а ли понапрасну. Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, И мы идем, женщины. Нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти. Вот вам и весь сказ. Женщины, матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги. Все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи. Будьте крепки духом. А мы тоже в ответ ей тысячуустная грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово. Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть, ну и баба, чисто машина работает. Из толпы пробрался в лес на ящике одетый в жёлтую коцавейку и масляную кепку, валяные сапоги, старый ткач. Морщинилась темными глубокими полосами и ссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы, по мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости. — Да! Мы ответим! Ответим! — он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседелую голову. — Собирали мы вас, знали на что! — Всего навидаетесь, всего испытаете, может и вовсе не вернётесь к нам. Мы отцы ваши. Ничего, что тяжело. Скажем, как раз, ступайте. Колено надо идти, значит, идти. Нечего тут смозоливать. Только бы дело своё не посрамить. То-то оно, дело-то. А в самое, что ни на есть плохие дни, и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже за руку даем. Детей не оставим, жен не забудем. Помощь какую не есть, а дадим. Известно дадим, на то война. Нечто можно без того. Старик степенно развел руками и грустно внятно чмокнул. Все равно, де, выходу нет иного. Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на седивую жжетковолосую голову и, вовсе готовый уйти, крикнул слышным резким голосом: "Прощайте, ребята!" Может, совсем старый голос дрогнул слезами. И слёзная дрожь острым током секанула толпу. Может, того, всего бывает. Мало ли что, война-то, она того. И в тёмные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слёзы. Грязным рукавом коцавейки он слёзы мазал по лицу. Многие плакали в толпе, другие кричали, спускавшемуся вниз качу. Верно, отец правильно, правильно, старина. К старику сошёл Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в восстанный раз на ящик. — Ну, прощайте. Еще раз прощайте, товарищи. За нашу встречу. За счастливую будущую встречу. Ура! Ура! Ура! Ура! И чуть стихла команда. Отряд по местам! Забелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защёлкали прощальные поцелуи, поплыли торопливым заливчатым гудом на путственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасное утешение. На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова — Слёзы замочили серое лицо, стонала, всхлипывала, плакала, рокот на какая-то одна половинка, другая остыла, серьёзная, крепкая и смолкшая в задумье. От этих вагонах ближе примкнула толпа. Она из вагонных окон отлилась плашной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь, Тысяча лап и тысячи глаз, податливый как медведь мохнач. Третий звонок. Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачидила, задышала, лязгнули колёса по мёрзлым рельсам, хрустнули на съёме, треснули вагоны, снялись с стоянки, покатились. Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и во след бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь. Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном генварском холоду расходились со станции по домам ткачи. До Самары от Иваново-Вознесенска ехали что-то очень долго, не меньше двух недель. Но по тем временам и этот срок кратчайший. Дорога мало затомила, любые дороги новые места, крепит необычная обстановка, треплет смена впечатлений, тонкой высокой струной звенит настроение. Астратановизны смывала серую скуку нудной езды, тоску стоянок в тупиках двух их полустанков. Что ни остановка, вышло нам бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраниями, заседаниями, самодельными лекциями, говорливыми беседами по кружкам охотников-слушателей. Отряд ткачей большевиков, толковых, строгих до себя ребят, весь путь пробороздил глубоким и нежданным впечатлением. По станциям, по захолустным полустанкам, по мелким городишкам, селам, деревням мчалась в те дни неисчислимая вольница, никем не учтенная, никем не организованная. Разные отряды и отрядики, всякие местные формирования, шальные, полутемные лица — шатавшейся без цели и без толку из конца в конец необъятной России. И вся эта обильная рава кормилась за счёт населения. Неоплатное, скандальное, самоуправное буйство воля была широкая. Никому было то буйство взять под усы. Власть советская на местах, в глуши не окрепла ядрёным могуществом. Остро в те дни ощутил человек, что мало иметь ему только пару светлых глаз, только два тончайших и чутких уха, две руки, готовых в работу, и голову одну на плечах, и сердце в груди одинокое. В те нечеловеческие дни тяжко было человеку. Лучшие люди советской страны уходили на фронт, другие маялись и... бессменный и иссушающий мои тетивы. Где ж было за всем присмотреть, всё прослушать и всё поделать, что делать надо? По зарослям глухих провинций, в непролазной пущи сермяжных углов, что творилось в те смутные дни, никогда никто не узнает. Горе люцкое остановилось страданием в серых озёрах глаз. Безответная, шальная, разгульная вольница сшибала на скаку ростки советской жизни и уносилась хмельная и бесшабашная. Старого нет и нового нет. Где же голову преклонит беззащитный человек? И кто распалил этот огненный вихрь? Ах, большевики! Так эта ихняя бражная вольница не даёт покоя, так это от них наше лютое горе. Того не могли понять, что новая власть на разгульную вольницу только-только вела в те дни жгутовый аркан. И всё своё грузное горе, ржавую злобу свою выхлестнули сермяжные углы на большевиков, грабители, насильщики, поганое племя. И вдруг теперь в отряде в этой тысяче большевиков ткачей увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали. На все вопросы мирно отвечали, что надо объясняли умно и просто. По своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалом животы, ничего не брали. А что брали, за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново, было это странно, было это любо. Иной раз к полустанку, где ошелоны задерживались сутками, сползали жители из дальних сёл-деревень послушать умного народу. Работа агитационная была проделана наять. Она словно дверь распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули Иванов в Изнессенцы. И где их бывало, где ни встретишь, у китайской леграни, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на сивашево перекопа, где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили. поле боя. То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели, оттого им и память, как песня сложена по бескрайным равнинам советской земли. Вот ехали теперь на фронт и в студённых теплушках, в трескучем январском холоду, учились, работали, думали, думали, думали. Потому что знали, надо готовым быть ко всему, и надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здравённой головой, знанием, уменьем, разом всё понимать и другому так сказать, как надо. Потеплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учёба, мечутся споры, галачи и стаи. А то вдруг песня рванёт по морозной чистоте, лёгкая, звонкая, краснопёрая. Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастья ключи. Вздымайся выше, наш тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи. И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колёс, Несут с на дровнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространство. Как они пели? Как пели они ткачи? Не прошли им даром и для песни подпольные годы. Тот -то она фронте, потом в дивизии, не знал никто другого полка, как Иваново-Вознесенский, где так бы хранили песни борьбы, И так бы их пели, с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, что может и сделать с сердцем человека! Чем ближе к Самаре, тем дешевле на станциях хлеб, хлеб и все продукты. В голодном Иваново-Вознесенске, где месяцами не выдавали ни фунта, Привыкли считать, что хлебная карточка великий клад. И тут рабочие вдруг увидели, что хлеба вволю, что дело совсем не в бесхлебии, а в чём-то другом. И горько тут погоревали над общей безврядицей, над тем, что связь слаба у промышленных рабочих центров с хлебородными местами, и словно в стиле теперь в хлебном обилье за годы голода. Торопились наверстать несъеденные пуды. Уж кажется, надо было бы было поверить, что продвигаясь в Самарскую хлебную гущу, всего там встретят больше и всё там будет дешевле, а нет. Не верилось, голод отучил от такого легковерия. На каком-то полустанке, где хлеб показался особенно дёшев и бел, закупили по целому пуду. Как же упустить такой редкостный случай? А через день приехали на место и увидели, что там он белее и дешевле. Растерянно улыбались, шептались, смущенные не знали, куда подевать свои сохнущие запасы. Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на пятнадцатых путях у беса на куличках подъема. где только ржавые груды рельсов, да скелеты ломанных вагонов высыпали на полотно, скучились, заголдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу. Куда, когда, на какое дело? Теперь ли тронут в раз, а ли день другой задержат в городе? Всё это можно было узнать только у Фрунзе. Фрунзе уже командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и теперь находился в Уральске. А здесь, в Реввоенсовете, оставил записку на имя Федора. В той записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Терентий, Бочкин и Андреев гнали немедленно к нему в Уральск, а отряд направится им во след. Он в теплых сердечных словах приветствовал земляков, Коротко познакомил с обстановкой и указал, какая всем большая и трудная предстоит работа. Клычков прочел записку отрядникам. Бодрые слова любимого командира слушали с восторгом. Кто-то предложил отправить ему приветственную телеграмму. — Отправить! Телеграмму отправить! — И сказать спасибо! — крикнул кто-то. Не то, спасибо, перебили голоса. Сказать, что приехали и что готовы на дело, куда какая помощь нужна. Вот как правильно так и сказать: готовы де на дело и сказать, что все как один, то есть в самом лучшем смысле. Ай-да, ребята, составляйте телеграмму. Да здравствует фронт! Ура! Ура, ура, ура! Шапки, кепки, варяжские шлемы взметнулись над головами, закидались неладно в стороны, как галочья вспугнутая стая. Федора в страстный жар кинул дружеский тон записки. Он ею потрясал смешно над головою, кричал восторженный и наивный. «Товарищи, товарищи, вот она, эта маленькая записка!» Я писал командующий армией. Разве не чувствуете вы, что писал её равный, совсем и во всём нам равный человек? По этой товарищеской манере, по этому простому тону. Разве не чувствуете вы, как у нас от рядового бойца до командир ма поистине один только шаг? Даже и шага-то нет, товарищи. Оба сливаются в целое. Эти оба — одно лицо, и вождь, и рядовой красноармеец. Вот в чем сила нашей армии. В этом внутреннем единстве, в сплоченности, в солидарности, в этом сила. Так за нашу армию, за наши победы!» И снова красноармеецы в неистовом восторге кидали шапки вверх, кричали «Ура!», выхлестывали радость и гордость и готовность свою к нам. словно камушки в буйном шторме с морских глубин на морские берега Дальше события заскокали белыми зайцами Отряд получил приказ быстро собраться чтобы армии вызвали командира и наказали чтобы был с отрядом готов к выступлению Назначенные четвёрки из ревсовета напомнили в Уральск уезжать немедленно Засуетились, заторопились, не успели как следует проститься с отрядниками, да и верилось, что скоро свидится в Уральске. Потребован совета оттолкнулись две тройки. В первой сидели Фёдоров с Андреевым, в задней лапарь и Терентий Бочкин. Скинулись кони, свистнул по свисткам Щицкий, взвизгнул с миной смешью кнут степной И в снежной метельный порох лёгкие тройки пропали как птицы.